Глава четвертая. Консерватизм и инноваторство отдельно взятых котиков. Крок и Дил наслаждались весной. Нет, они и лето любили, и осень, даже зиму. Все хорошо, когда рядом любимые хозяева. Но весна — это совсем-совсем особое счастье. — И что еще лучше? Глажка сырость не любит. — радовался Дил, прыгая всеми четырьмя крепкими белыми лапами по самой глубокой луже. Это просто замечательно, повторил ему крок, валяясь на мокрой из-за вышедших из берегов лужи траве. Глажка мрачно смотрел на них из окна и щурилась неодобрительно. Что за странные животные эти собаки? вздыхала она с видом исключительно умудренного жизнью существа. Ой, и не только собаки. В приоткрывшуюся калитку ворвался ураган из пятачка, двух опаздывающих за ними ушей, упитанных ножек с крепкими копытцами и довольно длинного тонкого хвоста. — Йохрюль! — с радостным визгом прокомментировал свое прибытие Фунтик, ворвавшись в такую замечательную лужу. Лужа сделала попытку разбежаться в разные стороны, выплеснула на берега крока и дила и, обреченно побулькивая грязью, сомкнулась вокруг боков довольного жизнью Фунтика. «Фунтик! Да какой ты Фунтик, если ты уже какой-то фунт? А может, уже и не один?» вздохнул Дил. «Тебе просто завидно!» Фунтик разлегся в лужи, а потом прислушался. «О, летит!» Собаки насторажили уши. «Летит! И опять на наши головы! Надо с Федором поговорить. Может, хоть он его уговорит так не делать?» вздохнул Дил. «Ого!» Он тут полетает, а потом у нас с дома такой творится, добавил Крок поежившись. Глажка то все за этим летуном повторяет, и вокруг летать начинают уже все. И это у него дерево такое около дома есть. Он туда прыгает, дерево гнется и его подбрасывает вверх. Если просто так прыгает, то ничего, или свалится, или успокоится. Или если Валерьянки напился, тут уж того на взлет. Федор пришел поинтересоваться, чего это тут так визжат, заодно и разъяснил недоумевающим этапы превращения его приятеля Эдика из обыкновенного кота в нечто летуче-крылато-вопящее. — Дерево, говоришь? — Отчего там за дерево? — прищурился крок. — Его кто-то специально там растил? — Вряд ли. Оно не у людей растет, а само по себе. И такое хилое... На него хозяйка Эдика все время машины наезжает и ругается, что хозяин Эдика его никак не спилит. Так можешь его того забобрить? Дилл открыл пасть и громко клад снул челюстями. Бейтмой、да、запросто. Крок показал, как именно запросто. И Федору пришло в голову, что кто-то морально менее подготовленный к такому зрелищу мог бы и до лотка не успеть. Забобрить, на бобрить, лучше.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 налокался. Обреченно вздохнул Дил. Пошли убирать источник взлета. Через распахнутую фунтиком калитку вся компания быстро, пока не застукали, проследовала к дому уже упрахновшие певчие птицы. Вот это оно. Федор указал местному отряду разнокалиберных кабан и бобров на хилое деревце. Это и дика. Скомандовал Дил Федору. Неоднократно ободранная бампером машины кора стала отличным ориентиром для первого из бобров. Дил не грызет все. Нил Крок пока Дил не уступил очередь младшему брату. Какая палочка! Восхитился Крок последним движением челюстей, закончив миссию. Надо Лизе показать. Стой, я тоже хочу показывать. Я первый бобрил. Дил, пораженный коварством хитрого крока, впился в стволик бывшего эдикового трамплина и тоже рванул радовать хозяйку. «Ну, — А ты чего ждешь? Корни сами себя не выкопают. Они бобрили, а ты кабань, — скомандовал Федор Фунтику, который тоже хотел поиграть с палочкой. — У тебя-то будет игрушка лучше. Такой ни у кого нет. Впечатленный и замечательной перспективой Фунтик выкопал пенек с комом корней и рванул с ним домой, и рванул с ним домой, только копытца засверкали. А от радости та его хозяйки будет, пофыркал Федор насмешливо. Но зато Эдик перестанет так летать, это уж страшно за него. Я птица, я сокиел, чему-то летаю, Эдик. Упитанный, плотненький, ухоженный Эдик с точки зрения приличного Федора деградировал стремительно. Коты вообще очень консервативны. Новые веяния им не свойственны, и они весьма гордятся своим родом, традициями и привычками. Вот привык кот драть угол дивана, и все тут. Даже если хозяин всю квартиру когтеточками уставит, даже если эти самые когтеточки лучше и приятнее, кот с тяжким вздохом пойдет к дивану. Консерватизм и традиционность — это вам нихухрымухры. Или вот, к примеру, лоток. Если надо закапывать то, что осталось после посещения котом этого самого места, он будет это делать, даже если торопливый хозяин, зажимая собственные органы обоняния, уже успел все убрать, выкинуть в унитаз и воду слить. Приличный кот с надежным традиционным воспитанием упорно будет закапывать даже пустое место. Надо так. объяснили бы они людям. Да вот беда, хозяева мявлика никак не понимают. В традиции попадает и лапа-игло-терапия, ну это детская коты-привычка. Котята маму так когти укалывают, когда молоко потребляют. Им приятно. Вот потом при каждой приятности также радуют источник благодати. Пусть это уже не мамин живот, а человеческие колени, руки или плечо. Положено пококтить. Традиция такая. И все тут. Короче, если кот решает для себя, что вот это что-то новое и, возможно, никак в традиции не попадающее, то он запросто может быть против. А когда серьезное существо против, с этим приходится считаться. Вот с Федором, например, лучше все-таки посчитаться. Хотя бы для того, чтобы не приземлиться в рыхлую влажную землю, где только что было дерево. Чумяк. — сказал Эдик, прервав песню про сокела, птицу и нечто загадочное под названием «Чумуш». — Не понял, — сказал Эдик, выдохнув разом все пары бодрящей полетной валерьяны и стремительно протрезвев. — Ах, где оно? Кто — Кто? В тон приятелю отозвался Федор, который сидел на столбике забора и делал вид, что в округе все спокойно, спокойно, спокойно. Разве что котики летают? Тут чего-то точно было, и теперь его не хватает. Эдик выбрался из ямы, которую устроил Фунтик, и куда уже набралось приличное количество воды из соседней лужи. А ну тут было, а теперь тут грязь. И ты, дополнил описание местности наблюдательный Федор. И я, согласился с очевидным Эдик. Я тебе говорил, чтобы ты заканчивал с полетами, а то в лужу сядешь. Говорил? — Говорил, — согласился Эдик, брезгливо отряхиваясь. — Вот ты и сел, — подвел итог Федор. Нечего было налакиваться, а потом котят с пути истинно котового сбивать. — Ладно, я пошел. А ты... ты бы мылся, что ли? Грязный, как Фунтик. Тут Федор был в корне неправ. Фунтик был уже очень-очень чистый. Впрочем, чистым был не только он. но и принесенный им пенек с растопыренными в стороны корешками, без которого Фунтик в дом захотеть категорически отказался. Чем я только не занимался в своей жизни. Удивлялся Артем, хозяин Фунтика. Но с появлением в доме свинтуса у меня столько разнообразия стало, аж глаза разбегаются и не собираются. Вот пенек мыть пришлось, корешки стричь, чтоб, значит, поцивильнее было. Куда уж цивильнее-то, а? Прям вылитый эсминог. Ларис, может, хватит, а? Глянь, как получилось забавно. Прямо эксклюзивный вариант дизайнерского извращения с уклоном в мир морских обитателей.